Глава пятьдесят четвертая. Два месяца назад, Егор. Да, мы спали с Подтверждает бешеный и вся созданная за последние недели вселенная обрушивается на мою несчастную голову. Иду к выходу, набираю Ингу, говорю так громко, чтобы до яра долетели слова. Говорю так громко, чтобы до Яры долетели слова. Инга, улетая на Мальдивы, ты со мной? «Только мы вдвоем?» — спрашивает, удивляясь. «Только мы вдвоем». Поворачиваюсь, убеждаюсь, что Ярослава слышит меня. На ней нет лица. Довольной местью выхожу за дверь, падаю за руль внедорожника. В недоумении смотрю на огромного пушистого медведя, разлегшегося на заднем сиденье. Тепло разливается по венам. С улыбкой вспоминаю Асеньку. Затем беспомощно бью по рулю. Как такой матери бог дал таких замечательных детей? В голове не укладывается. Жить в одном доме с ней я больше не могу. Выгнать ее — это значит обмануть двойняшек, которым обещал показать целый мир. Они будут считать меня вруном, мерзавцем, лишившим их крова будущего. Душа обливается кровью, готов заплакать. Нет, так не пойдет. Кроме меня о них некому позаботиться». — Решено. Уеду на море на пару недель. Пусть я с детьми живет в моем доме. Когда вернусь, перевезу их в городскую квартиру. Надо нанять вторую бригаду, чтобы ускорить ремонт. Иначе по возвращении нам так и придется жить под одной крышей. Что, если она захочет остаться у Игоря? Отмашки благополучно избавились. Дом пустует, ждет хозяйку. Представляю, как Вася и Ася называют папой Игоря, И сердце начинает бешено колотиться. — Нет, мои дети не предатели. У них один папа — я. — Звоню своему пилоту. — Алексей, готов птичку. Мы вылетаем. — Куда? — На Канары. — Хорошо, Егор. Через два часа подъезжаю к белокрылому суперджету. Обвожу блестящего красавца жадным взглядом. До появления в моей жизни семьи Соколовых я летал на своей птичке каждые выходные. А теперь она простаивала. Поднимаюсь на борт, приветствую Сюардесу, пилота и штурмана. Падаю в комфортабельное кресло, тут же вспоминая про бедную Ингу. Набираю ее. «Егор, ты где? Я уже подъезжаю к аэропорту». «Инга, прости, у меня изменились планы. Лечу один». «А как же я?» «Купи путевку, слетай в Арабские Эмираты. Там море, солнце, песок и шейхи». Все как ты любишь. Иди к черту, зря ты так со мной. Шипит экс-любовница в трубку, отключается. Сама иди к черту. Откидываюсь на спинку, пристегиваюсь. Самолет бежит по взлетной полосе, а я прилагаю титанические усилия к тому, чтобы ни о чем не думать. Ну, хочет я распать с Игорем, пусть. В конце концов, это интимная сторона жизни, и я как человек понимаю, только как мужчина принять не могу. Она красивая, сексапильная женщина. Не могла же девять лет обходиться без мужчины. Похоже, тогда и начался их бурный роман. Надеюсь, Игорь не отец двойни. Вспоминаю синие-пресиние глаза сына, его характер, успокаиваюсь. Точно нет. Скорее поверю в тот факт, что они мои биологические дети. Жаль, что это не правда жизни, а всего лишь мое желание. И существует еще один мужчина X. А приори ненавижу его. Он украл у меня отцовство. Похитил верность моей женщины. Под неугомонный рокот мыслей засыпаю. Через семь часов тридцать минут приземляемся в аэропорту Тенерифе Южный. Отстегиваюсь, аплодирую Лёшке и своей команде. Спасибо, родные, что живой. Альк улыбается и изящно задевает меня большой грудью, обтянутую в полупрозрачную блузу. Кокетка. Это больше не работает, в штанах не шевелится. Для меня не существует никого, кроме нее, той самой, что предала. Дважды. Прохожу по зеленому коридору порта, когда слышу, как настойчиво звонит звонок мобильного. Отвечаю. — Игорь, какого ляда тебе надо? — Звоню извиниться. Охренел? Вообще все мозги пропил. Похоже на то... У меня вчера белая горячка, походу, была. Сочувствовать не буду. Не надо. Звоню, расставив все точки над «и». Не было у меня ничего с твоей Ярой. Ни тогда, ни сейчас. Что-то несешь. Я видел видео. Приставал к мне пару раз, она меня отшила. А видео твое обрывается. Там дальше такое кино. Яр бьет меня по лицу и уносит ноги из кабинета. Но Инга видела. Без энтузиазма шепчу я. Неужели поверишь этой крашенной дряни? Она спит и видит, как вернуть тебя с деньгами. Маша почему ушла? Яра твоя умница. Решила бы честный, Рассказала моей, что я к ней приставал. Пойми, пьяный был. Перепутал твою с моей. Ну ты гад. Отключаюсь. Топаю дальше. Ладно, раз прилетел, искупнусь. Куплю своим подарки, завтра вернусь обратно. Приближаясь к посту, протягивая документы, проверяют. Вроде все идет как обычно, но на сердце неспокойно, муторно на душе. Проверка затягивается, и меня это порядком напрягает. В чем дело? Рычу я, когда меня берут под локти двое мощных правоохранителей. Пройдемте. Куда-то тащат. Какого черта? Заводят в душный кабинет, ощупывают. Здесь же лежит мой открытый чемодан. Его шмонают, тряпки выбрасывают на грязный пол, выуживают ноутбук, планшет. Мужики в форме радостно прищелкивают зубами. В комнату входит черноволосый тип с хитрым, как у лисы, глазами. «Господин Воронцов поступил информация, что вы известный хакер Ворон». «Бред!» Еле слышно выдыхаю я. «Ну, это нам решать, бред или не бред. На моих запястьях защелкиваются наручники». «Один звонок. Мне нужно связаться с российским консулом». «Когда вас доставят в мадридскую тюрьму, где вы будете отбывать срок, там вам и телефон дадут. Общественный. А ваш телефон мы вынуждены забрать». «Мобильный разрывается, орет уже минут пять. На заставке яры с детьми». «Можно ответить жене?» «Нет. Сначала признание, остальное потом». Но я не хакер, я не грабил клиентов вашего сраного мадридского банка. У меня большая IT-компания, мы занимаемся программным обеспечением для рекламы в интернете. С этого момента подробнее следак занял удобное положение. Я ничего больше не скажу без адвоката. Закрыв рот, приговорил себя к плохому. Впрочем, я и так потерял свободу и возможность вернуться к любимой. Самое плохое со мной уже случилось.